Глава вторая. Поживали мы тихо и незаметно. И потом вдруг пошло и пошло. Таким ужасным ходом пошло. Как завертелось! Как раз было воскресенье. Сходил я к р а н н е о б е д н е хотя Колюшка и смеялся над всяким религиозным знаменем усердия моего, и пил чай не спеша, по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в 12 часов дня. И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой, Кирилл Савельянович, который был в очень веселом расположении, очень отчетливо прочитал апостола за литургией, и потом говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники для полезных разговоров. И когда заговорил про религию и веру в Вышнего Творца, я по своему необразованию, как повернул потом Кирилл с а в е р ь я н о в и ч в о з р а п т а л на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Колюшка никогда не сходит в церковь. и сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить. Тогда мой Колюшка сказал, «Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении. И даже перестал есть пирог. Вы, говорит, ни науки не знаете, ни даже веры и религии». «Я не знаю веры и религии». «Ну и хотел я его вразумить насчет его слов и говорю». Не имеешь права отцу так? Ты врешь? Я, конечно, твоих наук не проник, и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю. Я хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в халуи тебя. Как ты про меня выражаешься?» Так его и передернуло. А если б я религии не признавал? Я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством. И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства. И горько мне, горько. И Кирилл Саверьянович даже в согласии опустил голову к столу. А Колюшка мне напротив. «Оставьте ваши рацеи. Если бы, — говорит, — вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления Богу не нужны, если только Он есть». е т е что такое? Я ему проверу и религию, а он с в о е Клял я себя, зачем по у ч е н о й части его пустил. А х а п к а м и книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. и з в е л е щ е Васиков этот ходил к нему из управления дороги чехоточный и злой стал, п р я м как чумной, и исхудал. Я на него пальцем погрозил за его слова отворце. И Кирилл с а в е р я н ч так это на него посмотрел, очень он мог так, и рот бывал вскост. А тот, как вскочит, и стал всех, и даже известных лиц ругать, и называть всякими словами, так что было страшно. И Кирилл Саверянович пришел в беспокойство, и все покашливал, и поглядывал в окно. «Напрасно старались!» — прям кричит. «Знаю, какого вам благородства нужно!» Тут вот чтобы в пиджак себя т ы к т стал, так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие. Прям как сумасшедший, а? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы от платы освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали, и я им угождал». и повара Алексей Фомича просил отменно озаботиться, они в снисхождении моим услугам сделали льготу, и три раза п р о ш е н и е подавал с изложением нужды, и счета сколько раз укорачивал. Можно это при сношении с марочником на кухне. И в н и м а н и е добился. И за все это такие слова. Тут уж сам Кирилл Саверьянович стал ему объяснять, выговорит, еще очень молодой юноша, и с порывом, и еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья. Прям замечательно говорил. Вера же и религия мягчит дух. И вот говорит, смотрите, что будет с науками. Я, говорит, сейчас, конечно, парикмахер. И если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь десять минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот как изобрели машинку, то могу в одну минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать». И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные и образованные. А нам пока всем терпеть и верить в промысел Божий. Этого вы не забывайте». Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Колюшка не унялся и прямо закидал Кирилл с а в е р ь я н ч а своими словами: "Не хочу вашей чепухи, а по-вашему пусть лошадка дохнет, пока травка вырастет. Вам хорошо, как вы духами торгуете да разным господам морды бреете, не своими трудами. Красите, да лак наводите, плеши им прикрываете, чтоб были в о с в е ж е н н о м виде". Кирилл Совирянча серчал. как очень самолюбивый и даже поперхнулся Евангелие говорит сперва разучите тогда я с вами толковать буду я философию п р о ш е л вы сперва с м о е прочтите тогда я вашего учителя научу а не то что и пальцем себя в грудь ну и мой ему тоже не не тот пять он ему 25 тоже много прочитал а вы на Евангелие повернули, так я вам его к носу преподнесу. Веру-то ваше на все пункты разложу и в нос суну. Цифрами вам ваши машины переставлю, лохмотьями улицы запружу. Такого вам Евангелие нужно. Вы, — говорит, — на нем теперь бухгалтерию заносите за бритье и стрижку. И прям как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный». Ну, и здесь тоже бог не обидел. Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошел про жизнь г о в о р и т е про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают. И славных, и припрославных людей поминает, и печатает, и про историю, откуда что берется. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и этак, и вот в чем благородство жизни». Кирилл с а в е р я н о в и ч совсем ослаб и только рот кривил. Но это он только так, для вида ослаб. А сам приготовлял речь и начал так вежливо и даже рукой так. «Это с вашей стороны один пустой разговор и из ворот. Это все насилие и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно». Я очень хорошо знаю политику и думаю, что... А Колюшка как... стукнет кулаком по столу. Посуда запрыгала. Он широкий у меня и крепкий, но очень горячий. — Ну, это предоставьте нам думать-то. А вы морды брейте, — очень дерзко сказал. А Кирилл с а в р я н о ч опять тихо и внятно. — Погодите, посуду бить. Вы еще не выпили, а крякаете. И потом... «Кто это вы-то?» «Вы-то, э — говорит, — вот кончите у ч е н и е будете инженером, мостики будете строить, д да о дорожки проводить. Как к вам денежки-то поплывут? У вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кое-где лежит и прикладывается, и домики, и мадамы-декольте. С нами тогда, которые морды бреются, и разговаривать не пожелаете». «Нет, вы погодитесь, рта-то мне не зажимайтесь. Это потом вы зажмётесь, когда я вас брить буду. И книжечки будете читать, и слова разные хорошие девать некуда. А ручками-то перчаточными кое-кого и к ногтю, и за горлышко уж всего повидались девать некуда. А то правда, правда-то она у Петра и Павла». Прям завесил всё. насмарку. Необыкновенный был ум. Колюшка только сощурился и в сторону так. — Вам о т по опыту знать, а позвольте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете. И только Кирилл Савельянович рот раскрыл, вдруг Луша вбегает и руками так вот машет, а на лице страх. — Да на Колюшку, матери-то хоть пожалей, погубишь ты нас, кривой-то ведь все слышал. Ах ты, Господи! О нем-то мы и забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с о к о л о т о ч н ы м убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку, и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс невозвратное время до трех ночи. Никому спать не давал. А если замечание сейчас скандалит, еще узнаете, что я из себя представляю. Думаете, писарь полицейский, не той марки, у меня свои полномочия. Прям запугал нас. И такая храбрость в словах, что удивительно. Время-то какое было. А то бросит гитару и притихнет. Луша в щелку видала. Станет через комнатки, и волосы ерошат, и все осматривается... И Клопов свечкой под обоями п о л и л того и, гляди, пожар наделает. н а в я з а л с я как лихорадка. Так вот, этот самый Кривой, у него левый глаз был сощурен, появляется вдруг позади луши, в новом пиджаке, лицо ехидное и пальцем в нас тычет с дрожью. И по глазу видно, что готов. Вот когда я вас у с т е р ё г «Читос! Вы меня за сыщика признавали, но так номером ошиблись. Я вам поставлю на вид политический разговор. Читос!» Знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе, молчу. Колюшка отворотился, не любил он его, а Кирилл Саверьянович сейчас успокаивать... Это спор по науке, а не насчет чего. И не желаете ли стаканчик чайку? Вообще т о н к о э т о повел дело. Им и мы, говорит, сами патриоты, а не насчет чего. И вы, пожалуйста, не подумайте, у меня даже парикмахерское заведение. А Кривой совсем сощурился и даже боком встал. Оставьте ваши комплименты. Я и без очков вижу отношения. Произвел впечатление... «Читос, я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко по моему образованному чувству, но раз мною пренебрегли и гоните из квартиры, как последнюю сволочь, не могу я допустить. И ежели ты халуй, — это мне-то он, — так и я ни у кого...» Очень нехорошо сказал. «Как его Колюшка царапнет стаканом?» и залил всю фантазию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл с в е р я н ч Колюшку за руки схватил. Я кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил. Луша чуть не на коленке, умоляется не зайти к семейному положению, и Наташа тут еще. А кривой выпучил глаза. Да так и сверлит. И пальцем в пиджак тычет. Такой садом подняли... А тут еще другой наш жилет заявился. Музыкантом ходил по свадьбам и на большой трубе играл. Черепахин по фамилии Поликарп Сидорович, сложение физического. И сейчас к Наташке. Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора. И сейчас на Кривого. Я вам голову оторву, если что. Насекомая проклятая. Сукин вы сын после этого. п р и б а р ы ш н ю оскорбляете. И вот я молю. чтобы не распространял скандала, но он очень горячий и к нам расположен, так и норовит в морду зацепить. «Пустите! Я его сейчас отлакирую! Я ему во втором глазе затмение устрою! Сибирный кот!» А кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл с а в е р ь я н о и ч его просит. «Вы молодого человека хотите погубить?» Это недобросовестно, это даже с вашей стороны зловредно. Дело о машинах шло в сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку, а тот себя в грудь пальцем и опять. Я знаю, какая тут подкладка. Он мне новый пиджак изгадил. Я не какой-нибудь обормот, у меня интеллигентные замашки. Это мы сделаем-с, Кирилл Савельянович, отдадим в заведение и все выведем». У меня и брат двоюродный у Букермана служит. Дело кричит не в пиджаке. Вы на пиджак не сводите. Тут материя не та. У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить. Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит. Я, конечно, чтобы не раздувать, Колюшке шепотом «извинись». Ну, стоит со всяким. И пиджак мне, чтобы беспременно новый. А Колюшка как вскинется на меня? Что бы я у такого паразита? А, я паразит. Ну так я вам покажу. Сейчас в карман раз, и вынимает бумажку. Так нас всех и посадил. А это читос. Паразит? Сами желались. Так раскусите циркуляр. До свидания. И пошел. Кирилл с а в е р я н о в и ч за ним пустился, а я говорю к о л ю ш к и н у что ты делаешь со мной?» «Я кровью тебя вскормил, воспитал. Отплаты тебя освободили по моему усердному служению, а? И ты так? Что теперь будет-то?» Напрасно, говорит, ь себя беспокоили и всякому каналье служили. «Не шпана за меня платила, к о т о р ы я сама сорвать норовит». А кривой, пожалуй, и не виноват. Где падаль, там и черви. Какие черви? А такие. Зеленые. И смеется д а ш е «Да ты что это?» — говорю ему строго. «Что ты из себя воображаешь?» «Ничего. Давайте чайку попьем, а то вам скоро в ваш ресторан». «Ну, ты мне зубы не заговаривай, — говорю. Ты у меня смотри. Чудак вы!» — Ну чего расстроились? Я вас хотел от оскорбления защитить. — Хорошо, говорю, защитил. Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие т о речи говорил. Сам видишь, какой каверзник. Он теперь тебе и в училище может повредить. А тут Кирилл Саверьянович Бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств. ушел ведь Должно быть в участок. «И меня теперь с вами запутают. Меня все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня...» «Ты помни, — говорит, — я про машины говорил, и про науку, и насчет веры в Бога и терпения. Теперь время серьезное, а мне и без политики тошно. Дело падает. Схватил шапку и бежать. И пирога не доел. Ну что делать?» Хотел за ним совет попросить. Смотрю, а уж без двадцати двенадцать в ресторан надо. А день праздничный, бойкий, и надо на чеку быть. Иду и думаю, и что только теперь будет, что только будет теперь.